Глава вторая. «Да? Что вы хотели, Эртра?» «Командир, мы с Сергеем и Бальтром ждем вас, чтобы проводить кое-куда». «Куда? Увидите». «Ох-ох-ох, ну что ж, у рубежников, братство команды подразделений – это святое. Я надела синюю блузку, лосины из специальной новомодной дышащей кожи, нечто вроде местной версии кроссовок и обреченно двинулась на выход. Оба помощника и бомбардир уже ждали. Я успела привыкнуть к тому, что Сергей всегда смотрит на меня в новой одежде, а иногда и в форме, так, словно я голая. Признаюсь, поначалу мне даже нравилось, а какой женщине не придется по душе, что мужчина на нее слюнки пускает. Причем откровенно и неконтролируемо. Но сейчас, после бурной ссоры Сергея с Райдаром, меня это даже слегка покоробило. Впрочем, я постаралась не подать вид. Мы же, как никак, жених и невеста, надо усиленно поддерживать легенду. «Будет странным, если я разозлюсь на Сергея лишь только из-за того, что отстаивал наши близкие отношения, ведь так все и должны были думать». Мужчины крутанулись и двинулись в сторону, а мне ничего не оставалось, как только последовать. Учитывая то, как парни все обставляли и как торжественно-позитивно они выглядели, они явно затеяли нечто приятное для меня, и я, как их командир и сослуживец, не могла сейчас не подыграть». Ребята старались и определенно не заслужили, чтобы я их усилия не оценила. «Куда вы меня ведете? Да скажите уже!» «Нет, ну я же должна знать!» «Я не люблю сюрпризы, просто совсем!» Я принялась засыпать провожатых вопросами. Если честно, я вообще не отличалась особым терпением, как и наш адмирал. А тут еще и нервные последние события. Они окончательно выбили меня из колеи. Мужчины молчали и лишь хитро косились притормаживали, если я замедлялась, чтобы повнимательнее оглядеться по сторонам. Я же пыталась угадать направление. На стоянку для транспорта мы не отправились, устремились к зданию для отдыха и досуга. Громадный комплекс в виде парящего в воздухе шара на самом деле крепился на силовых полях. На невидимом глазу, благодаря устройству для мимикрии лифте, мы попали внутрь здания и устремились по широким коридорам, мимо витрин, кафе, ресторанов, Я примерно поняла, куда держим путь. Видимо, на вечеринку в честь моего воскрешения, как феникса из пепла горящего звездолета. Двойного воскрешения после обоих пожаров. В первый раз, когда меня выходил райдар, местные разумно решили не устраивать никаких шумных гулянок и торжеств. Еще бы, столько наших погибло. Просто кошмар. Плясать на их костях лишь потому, что выжили, это как-то совсем не в стиле рубежников, которые всегда стеной друг за друга. Зато сейчас, когда все остались живы, ребята, похоже, решили наверстывать. Повеселиться за все разы, когда я погибала, но в итоге чудом осталась цела. Я изо всех сил старалась улыбаться, кокетливо поглядывать на Сергея, потому что того требовала наша легенда, но на душе сейчас просто кошки скребли. В голове крутился недавний диалог с адмиралом и естественным хозяином нашей базы. Разговор все еще звучал в моей голове, как и недавнее прощание с Райдаром. И меньше всего мне сейчас хотелось развлекаться и радоваться своему возвращению. Но я должна была взять себя в руки и делать вид, будто ужасно счастлива. Ведь я жива, и со мной мой жених. Поэтому я постаралась отвлечься. В конце концов, от рефлексии лучше не станет ни мне, ни Райдару, никому в принципе. Я ничего сейчас не могу сделать, кроме как грамотно закончить все начатое. И чем быстрее и проще все завершится, тем раньше Райдар узнает всю правду. Я не ошиблась, как с целью нашего путешествия, так и с местом, где оно в итоге закончилось. Обычно в таких случаях снимали нечто вроде банкетного зала. Их было здесь много, но рубежники предпочитали конкретный, тот, где в центре располагалось несколько танцполов и тиров. Огромные двери распахнулись автоматически, едва почувствовав наше приближение. Мы вошли внутрь подружные аплодисменты всего первого подразделения базы. Там числились 25 экипажей космических кораблей. Несколько вылетели на очередное дежурство, но все равно народу собралось немало. Все расы содружества в одном зале. Эмоциональные эдемцы не только хлопали, но и свистели, топали, кричали приветствия. Более сдержанные экзорианцы отдавали мне честь. Терхонцы вторили им. Немногочисленные лиритты вставали на цыпочки, чтобы видеть сквозь толпы великанских мужчин других рас. И уже совсем редкие среди нас кохры приветствовали меня по-своему, приложив ладони к груди. Признаюсь, вышло здорово. Давно не испытывала такого воодушевления и радости от общения со служивцами. Все были дела, вылеты, схватки, аресты. Все же нам надо чаще так собираться. Это командное единство, всеобщее веселье, крайне полезные вещи для подобных организаций. Укрепляют чувство локтя, сплачивают, дают позитив в нашей сложной и зачастую опасной работе. Не прошло и нескольких минут, как мы уже сидели за столиком, смеялись, шутили и вкусно обедали. Нежная красная рыба в сметанном соусе, всякие морские гады, вроде миди есть осьминогов в густом пряном супе, картошечка в золотистой корочке. Ммм, пикантно и сытно. Сергей ухаживал за мной как истинный джентльмен, подливал напитки, добавлял в тарелки еды, а остальные парни наперебой спрашивали про райдара Ренальсиса. Можно сказать, он стал второй звездой вечера, и мне было дико приятно говорить экзорианце. Это ведь он меня спас. Если бы не райдар, не его кровь, не его помощь, я бы сейчас тут не сидела, и это факт. «Говорят, у него суперновая какая-то дико высокотехнологичная станция, и все корабли последних моделей?» – спрашивал Эртро. «Да, все так и есть». «Это правда, что с ним вся боевая команда, которая участвовала в войнах под предводительством Ренальсиса?» уточнял Бальтер. «Я же не знаю, какая была в войнах у него команда. Но сложилось впечатление, что многие остались ему верны». «Да, Гларайдар Ренальсис считался героем», делился Бальтер. «На Кзарианне он прослыл просто легендой и для многих таким и остался. Поддерживал обделенных, несправедливо осужденных, к нему всегда можно было обратиться за помощью, запросто и без бешеных танцев с бубнами». Слышал один раз он выделил какой-то худородной семье огромные деньги на лечение ребенка, Такие, что мог бы построить личную станцию заново. А еще, еще говорили, что он помог организовать свадьбу одному худородному сослуживцу. И средствами поддержал, и даже связями. А сколько раз он поручался за незнатных влюбленных, чтобы тем позволили сочетаться браком с родовитыми? Ммм, даже не сосчитать. Вообще, на Кзариане Ренальсиса либо любят, либо ненавидят. «Поручался это как?» – заинтересовалась я. В досье Нальсиса я подобного не читала. Ну вот, например, парень из бедной незнатной семьи взаимно влюбился в девушку из дворянского рода. Или наоборот, у девушки титула нет, а у парня он ого-го. По нашим законам им пожениться нельзя. Максимум, и это еще в самом лучшем случае, жить вместе в гражданском браке. Вельможный родитель вправе подавать прошение на признание детей дворянским сословием, но такие прошения не всегда принимаются. Тут уж как тебе повезет. Все зависит от твоей популярности, знатности и многих других факторов. До сих пор? До сих пор. Есть всякие исключения из правил. Герои войны, общественные деятели масштаба содружества. Но в основном обычно все так. Однако существует и маленькая лазейка. Кто-то из трех высших кланов или семьи неправящих императоров может выдать худородному свое поручительство. Это вроде как раньше посвящали в рыцаре или жаловали титул у вас на земле, понимаете?» «Да. И что, в таком случае можно жениться?» «Конечно. А поручительство такого, как Нальсис, вообще даже почетнее вельможности. Однако из всех равных ему дворян выдавали подобные поручительства лишь единицы. Среди них Райдар Ре Ренальсис. Да много чего хорошего можно сказать про него». «Почему мы все время говорим только о нем?» Возмутился вдруг Сергей без малейшего повода. Все удивленно воззрились на Эдемца. Тот пожал плечами. «Героиня у нас сегодня Элейна. Она спасла наших парней, которые погибли бы, если бы не рискованный маневр Лей. Целый экипаж Верхоста выжил только благодаря ей. Наши товарищи, наша семья. А вы все про Нальсиса да про Нальсиса, как будто на нем свет клином сошелся. Но использовал он свои возможности от рождения не во вред остальным, а на пользу. Дальше-то что? Чего вообще стоит ваш Дларайдар без своей родовитости, без связей на Гзариане? А вот Лея, Лея сама дослужилась до высокого ранга и должности. Она, попаданка, у нее вообще нет тут родственников и протекций. Ей удалось стать командиром подразделения рубежников, в то время как женщин среди нас, раз-два и обчелся в принципе. Сергей обвел рукой зал, как бы иллюстрируя собственные слова. Вот это я понимаю, заслуги и достижения. А то, что какой-то там родовитый богатей не транжирил свое состояние, а помогал остальным, простите, но это вовсе никакое не геройство и совершенно не заслуживает малейшего восхищения. Сергей так горячо раскритиковал кзарианца, что у меня возникла потребность его защитить. «Я выжила только благодаря Райдару», парировала я, пока все притихли и смотрели на Эдемца в полном недоумении. В самом деле складывалось впечатление, будто Ренальсис – его личный враг. Впрочем... Если Сергей пытался разыграть ревность, может, это и правильно, нам ведь должны верить, видеть в нас вполне состоявшуюся пару. Сергей повел могучим плечом и фыркнул. «Ты могла выжить и благодаря крови другого Кзарианца. Вон хоть того же Бальтра, без разницы». «Нет, это не так», — вмешался сам Бальтер. «Кровь аристократов из высших кланов действует мощнее и гораздо быстрее, чем кровь такого вельможи, как я». «Я совершенно уверен, что для Элейны, как для лучшего командира подразделения базы, достали бы кровь рафинированного дворянина с Гзарианны», настаивал Сергей. «Давайте закроем тему», вмешалась я. «Я очень признательна Райдару Ренальсис и рада, что он стал нашим информатором. Благодаря его сведениям и содействию мы поймали и закроем наконец-то бесноватого. На этом все». «Тогда пошли танцевать», вдруг предложил Сергей. Я кивнула и подала ему руку в ответ. «Все же мы числились женихом и невестой. Надо делать вид, будто только и ждем момента пообжиматься в совместных плясках». В спину полетела первая ссора влюбленных. Перед свадьбой такое бывает. подцапаются из-за ерунды, а потом долго и страстно мирятся в тишине спальни. Сказал это кто-то из подчиненных, но я не совсем поняла, кто. Однако порадовалась, что свою роль сыграла достаточно правдоподобно. Хотя на актрису не училась никогда в жизни. Мы с Сергеем отправились на танцпол и начали зажигать кто во что гораст. Под быструю мелодию танец выглядел почти бесконтактным. Я вспомнила все навыки бальных танцев. Латину, которую просто обожала, Чарльстон и многие другие. А затем... Затем полилась мелодия вальса, и Сергей подхватил меня в качестве партнерши. Здесь выбора уже не оставалось совершенно. Я ведь обязана поддерживать нашу легенду. Пришлось действовать в стиле «улыбаемся» и «машем». «Танцевал новый помощник, надо признаться, отлично. Хорошо вел, поддерживал так, как надо. Мы легко нашли общий язык в танце и двигались в унисон без малейших проблем. Сергей чувствовал ритм и обладал своеобразной мужской грацией. Все было хорошо. Вот только временами он словно прижимал сильнее, чем требовалось. Вдруг наклонялся к лицу и как будто хотел поцеловать, но сдерживался. Я постаралась отодвинуть подобные мысли, считая, что просто разыгралась фантазия. Хотя мелькали и другие странности в поведении партнера. Сергей шумно дышал мне на ухо, периодически не в попад улыбался, краснел. Быстрая мелодия сменяла медленную и наоборот. Я дала возможность потанцевать с собой почти всем мужчинам из подразделения. Однако Сергею досталось куда больше танцев, нежели остальным. Легенда есть легенда. Он умудрялся оказываться рядом, едва ритм снижался, хотя я в быстрых па перемещалась по всему танцполу. К вечеру мы начали расходиться. У кого-то завтра намечалось дежурство, кто-то хотел отдохнуть после смены. Вообще на базе привыкли соблюдать режим дня. Мало ли, даже внеплановый вылет ночью у нас вовсе не исключался. Сергей, разумеется, отправился провожать меня, как и положено порядочному жениху. Пешком, потому что жилая не так далеко. Мы шагали по широкой гладкой брусчатке в свете огромных фонарей в форме звезд. Они реяли по всей базе, создавая своеобразное звездное небо. Большую часть времени мы просто молчали, затем спутник все-таки заговорил первым. «Лея, я очень рад, что нас назначили вместе на ту секретную операцию. Не бойтесь, я буду вас защищать». «Я и сама вполне могу за себя постоять», — усмехнулась я. «И все равно я не дам вас в обиду». «Что ж, спасибо». Какое-то время мы вновь двигались в полном молчании. Где-то в искусственном небе базы станции насвистывали вечерние трели птицы, в кронах деревьев шумел наведенный ветер, подошвы глухо постукивали по камням. И вновь Сергей Первым нарушил тишину вечера. «Я сам попросился в вашу команду, как только узнал, что место свободно», — поделился он. «Много читал про вас в сети, смотрел видео. Вы меня давно восхищали». Эта фраза с легким придыханием, с каким-то особым акцентом, почему-то меня немного встревожила. Однако Сергей не продолжил. «Мы подошли к моему коттеджу сконструированному в форме большой чаши, и я хотела уже было попрощаться, когда спутник вдруг резко приблизился и поцеловал. Это было внезапно, неожиданно страстно и совершенно неуместно, учитывая наши отношения. Я абсолютно не чувствовала желания обмениваться биологическими жидкостями изо рта в рот с этим адемцем. Да, он был красивым, да, мы вскоре должны были пожениться по долгу службы». Да, на людях мы делали вид, что встречаемся, но сейчас вокруг никого не было. Я резко оттолкнула Сергея и произнесла твердо: Пожалуйста, больше никогда такого не делайте. Вы прекрасно знаете, что наш брак будет только и исключительно фиктивным. Мы действуем по плану ради поимки продажных полицейских высокого ранга и чиновников. Это наша легенда. В отношении Райдара Ренальсис у вас ведь тоже только легенда. Но вы так обнимались и танцевали. «Я не хочу это обсуждать», – резко прервала я Сергея. «Если продолжите в том же духе, попрошу перевести вас в другую команду и найти мне другого напарника для операции. Мои отношения с Райдаром и Ренальсис вас не касаются. Я не собираюсь обсуждать с вами личную жизнь. Мы коллеги, мы планируем общее дело. Я согласилась на него постольку, поскольку меня об этом попросило начальство. Ничего другого между нами не будет». «Плея», – вдруг горячо произнес Сергей, – «он вам не подходит». Неужели вы этого не видите? Он всегда будет вне закона. И даже если вдруг... Я понимаю, на что он надеется. Мало ли, но все-таки Райдар Ренальсис пиратствует много лет. Поймите же, он не сможет вести нормальную жизнь. Он привык... Сергей, еще раз хочу вам повторить. Я не стану обсуждать с вами Райдара Ренальсис. А наши с ним отношения и подавно. Если вы не поняли, то завтра же я пойду к Лзо Аскниру и напишу прошение о моем переводе выдохнул Сергей. «Я все понял. Простите. Удачного вам вечера». «И вам того же. Тоже удачи». Я крутанулась на пятках и стремительно двинулась к дому. Хотелось побыстрее удалиться от Эдемца. Я чувствовала себя с ним как-то некомфортно после всего, что недавно между нами случилось. Сергей так и стоял, пока я не скрылась за дверью. Да и после я видела его в окнах. Кажется, он еще какое-то время бродил неподалеку и ушел лишь спустя пару часов.